Лакей ввел меня в графский кабинет, а сам пошел обо мне доложить. Обширный кабинет был убран со всевозможной роскошью. Около стен стояли шкафы с книгами и над каждым бронзовый бюст. Над мраморным камином было широкое зеркало. Пол обит был зеленым сукном и услан коврами. Отвыкнув от роскоши в бедном углу моем и уже давно не видав чужого богатства, Я оробел и ждал графа с каким-то трепетом, как проситель из провинции ждет выхода министра. Двери отворились, и вошел мужчина лет 32, прекрасный собой. Граф приблизился ко мне с видом открытым и дружелюбным. Я старался ободриться и начал было себя рекомендовать, но он предупредил меня. Мы сели. Разговор его свободный и любезны, вскоре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 Пистолет требует ежедневного упражнения Это я знаю на опыте У нас в полку я считался одним из лучших стрелков Однажды случилось мне целый месяц не брать пистолета Мои были в починке Что же бы вы думали, ваше сиятельство? В первый раз, как стал потом стрелять Я дал сряду четыре промаха по бутылке в 25 шагах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 А каково стрелял он? спросил меня граф. Да вот как ваше сиятельство, бывало, увидит, он села на стену муха. смехаетесь, графиня, ей-богу, правда. Бывало, увидит муху и кричит, куська, пистолет, куська!» и несет ему заряженный пистолет. Он хлоп и вдавит муху в стену. Это удивительно, сказал граф. А как его звали? Сильвию, ваш съядство! Сильвию! вскричал граф, вскочив со своего места. Вы знали Сильвию? Как не знать, ваше Мы были с ним приятели, он в нашем полку принят был, как свой брат-товарищ. Да вот уж пять лет как об нем не имею никакого известия. Так и ваше сиятельство, стало быть, знали его. Знал. «Очень знал. Не рассказывал ли он вам...» «Ну нет, не думаю». «Не рассказывал ли он вам одного очень странного происшествия?» «Не пощечено ли ваше сиятельство, полученное им на бале, от какого-то повесы? «А сказывал ли он вам имя этого повесы? «Нет, ваше сиятельство не сказывал». «Ах, ваше сиятельство!» «Продолжал я, догадываясь об истине. Извините».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 Я все расскажу, он знает, как я обидел его друга Пусть же узнает, как Сильвию мне отомстил Граф подвинул мне кресло Я с живейшим любопытством услышал следующий рассказ Пять лет тому назад я женился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 «Жалею», — сказал он, — «что пистолет заряжен нечерешневыми косточками. Пуля тяжела. Мне все кажется, что у нас не дуэль, а убийство. Я не привык целить безоружного. Начнем с сызного. Кинем жребий, кому стрелять первому». Голова моя шла кругом. Кажется, я не соглашался. Наконец мы зарядили еще пистолет, свернули два билета. Он положил их в фуражку, некогда мною простреленную.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 кликнул им щека и уехал, прежде чем успел я опомниться. Граф замолчал. Таким образом узнал я конец повести, кое начало некогда так поразило меня. С героем он и уже я не встречался. Сказывают, что Сильвия во время возмущения Александра и Псилантии предводительствовал отрядом этеристов, И был убит в сражении под Скулянами